Когда-то давно на одних островах Жил Эртель, великий король-черепах. Он правил болотцем с прозрачной водой, С опрятной ряской, с отличной едой, И все черепахи ели, пили, И счастливы, счастливы, счастливы были. Но в голову Эртелю как-то пришло что все королевство ужасно мало, — сказал он, — когда я на троне сижу, я тем управляю, на что я гляжу. Болото прекрасно, но вот что обидно. Отсюда мне только болото и видно. Какой для всего королевства урон, что так удивительно низок мой трон. Насколько бы больше я видел и слышал, трон должен быть выше... Трон должен быть выше. И Эртель на троне своем привстает, И Эртель немедля приказ отдает. И семь черепах он к себе призывает, И план грандиозный он им открывает. И вот без единого лишнего слова Из преданных слуг пирамида готова. О, как высока и крепка пирамида! И Эртель вас. От нового вида. Мое, все мое, небеса, облака, я мула, король, повелитель быка, я дома, король, и травы, и куста, и кошки, и лапок ее, и хвоста. Я тем управляю, на что я гляжу. Я очень велик! Вот что я вам скажу. О, как я велик! Он кричал. ох! ох, ох. Но в полдень раздался печальнейший вздох. — В чем дело? — король-черепах закричал. — Здесь кто-то вздохнул? Что сей вздох означал? Вздохнула печально и горестно так одна черепашка по имени Мак, которая частью престола была и тихо и вежливо произнесла — Простите, пожалуйста, милый король, Я чувствую страшную страшную боль. Мне сводит и шеи, и ноги, и руки. Нам долго придется стоять друг на друге. Молчать? Я великий правитель! Вот так! А ты, черепашка по имени Мак, Немедленно глупые вздохи отставить! Я царь, и я буду сидеть здесь и править! Я дома король! И травы, и куста, и кошки, и лапок ее, и хвоста, и чтобы я робота больше не слышал, но это не все, трон мой должен быть выше, за дело отставить все охи и ахи, мне срочно нужны 203 черепахи, сюда поживей! Он кричал черепахам, снующим внизу и охваченным страхом. Они трепетали, стонали, дрожали, но все подчинились, но все прибежали. Племянники, бабушки, дяди и тети взмутили всю воду в родимом болоте. На бедного мака они громоздились, карабкались, лезли, толкались, сердились. И Эртель полез по огромному трону, уселся, и воздух Откинул корону. «Ура! Предо все падают ниц! Я бабочек царь, И деревьев, и птиц! Я тем управляю, На что я гляжу, Я страшно велик! Вот все я вам скажу! Мой трон королевский, О, как он высок!» Но снизу опять Пробещал голосок. «Любезный король!» Я роптать не мостак, сказал незаметный маленький маг. Но, право, мы терпим ужасные муки. У нас затекают и ноги, и руки. Я знаю, вам там наверху интересно, но мы-то внизу наши панцири треснут. «Молчать!» — закричал черепаший король. «Тебе не ясна моя гордая роль? Ты, мол, эти слова не смеешь со мной!» Я правлю небом и ширю земной. Пока он кричал, как он страшно велик, луна показала свой блестящий лик. Как? Кто-то решился стать выше меня? Нет, он не простит тебе этого дня. Он будет наказан. Я не потерплю. Немедленно я прикажу. Я велю. Я устрою дран. Я превыше Лулу, Скорей, черепах! Тысяча триста одну! на троне своем Привстает, Ертель немедля приказ отдает. Но маг, Черепашка невзрачного вида, стоящий в самом низу пирамиды, Решил этот скромный Маленький маг, Что больше терпеть Невозможно никак. Простой паренек, Бедный маленький маг придумал простой и веселый пустяк. Он просто чихнул у подножия трона. И рухнули трон, и король, и корона. Король облаков, и цветов, и куста, И кошки, и лапок ее, и хвоста, И небо, и море, и пчел золотых Свалился в болото. В болото бултых, Он тем управляет, на что он глядит, Он грязи король, Он в трясине сидит. Свободны и счастливы все черепахи, Они позабыли о рабстве и страхе, Свобода положена всем островам, И всем черепахам, и всем существам.